Императрица не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись слишком нарядные туалеты. Однажды на балу, вспоминает Екатерина II, государыня подозвала к себе одну из дам, и у всех на глазах срезала украшения из лент, очень шедшие к прическе молодой женщины. В другой раз она лично сама стригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин под тем предлогом, что не любит фасон прически, какой у них был. Потом ему обе девицы уверяли, что ее величество с волосами содрала ей немножко кожи. В другой раз императрица передала жене наследника, чтобы она никогда больше не являлась перед ней в таком платье и с такой прической. Это был верный признак попадания в цель. Значит, молодая женщина оделась великолепно. Какой-то особенно недобрый и ревнивый счет был у Елизаветы Петровны к другой даме, Наталье Лобхиной тогдашней отчаянной щеголихе. Как уже сказано выше, в 1743 году началось следственное дело ее сына, Ивана Лопухина, и мать, светская львица, была втянута в расследование дела, наказана кнутом и с врезанием языка ососнана в Сибирь. На деле лежит отпечаток пристрастного, ревнивого внимания Елизаветы к своей бальной сопернице, и кажется, что Лопухину подвергли опали не только за преступную болтовню но из-за кокетства, которым она досаждала, напала к государине. До самой своей кончины государыня хотела, чтобы все окружающие люди были вечным китайским посольством и всякий раз при ее появлении замирали в восхищении перед ее, казалось, немеркнущей красотой и грацией. Вернемся к тому, с чего начали это отступление. Маскарады занимали особое место в политике Елизаветы, тирана моды. Они быстро укоренились в придворном бытии императорского двора и вносили разнообразие в довольно скучные балы с неизменным набором церемонных танцев. Маскарады были теми событиями в жизни Елизаветы, ради которых она, казалось, и жила, и не зря. Вот что писал Штеллин. «Всему свету известно, что императрица Елизавета Петровна совершеннейшая была своего времени танцовщица, подававшая собою всему двору пример правильного и нежнейшего танцевания. Она также чрезвычайно хорошо танцевала и природные русские танцы, которые хотя вообще не употреблялись больше при дворе и в знатных домах, однако же иногда, а особливо во время придворных маскарадов, их танцуют. Устройства и организации маскарадов считались делом непростым. Костюмы, танцы и музыка являлись далеко не единственными атрибутами этих увеселений. Гости приезжали уже в костюмах и масках, согласно врученным им заранее билетным приглашениям, допускались люди без масок. Их размещали в ложах, где они могли наблюдать за танцующими в портере и на сцене, но не более того. Для гостей масок в отдельных помещениях выставлялись напитки и закуски, ставились карточные столы, на которых шла большая игра. Ставками были десятки золотых или небольшие бриллианты. Разыгрывались также различные забавные лотереи. Было бы неправильно думать, что Маскарад представлял собой эткий итальянский карнавал, снимавший обычные для сословного общества перегородки, олицетворявшие стихию веселья, уравнивающего всех. Из описаний Баллов и Маскарадов, правда относящихся к временам Екатерины II, но их можно распространить на время царствования ее предшественницы Елизавета Петровна, видно, что веселящиеся под одну и ту же музыку гости были разделены на две-три группы низкими решетками, отделявшими особ высшего полета от круга прочих приглашенных. Эта традиция, конечно же, без заборчика, сохранилась на придворных балах в Букингемском и иных королевских дворцах. Изредка Елизавета устраивала маскараду с переодеваниями. Указ о таком маскараде предписывал. Быть в платье дамам в кавалерском, а кавалерам в дамском, у кого какое имеется, в самарах, кафтанах или шлафорах дамских. А оберго в министерине госпоже Голицына и объявлено, что ей быть в маскарадно-мужском платье в домино, в парике и шляпе. Видно, Голицына чем-то прогневала государню, за что ей вильно было вырядиться отлично от других.